Глава 71 Месть похищенного тела Грейс, прости, мне очень жаль. Видимо, до Хацена наконец дошло, как я взбешена, поскольку он пытается успокоить меня. Я вовсе не собирался лишать тебя права выбора, но сделал ты именно это, и я не стану с этим мириться. Ярость, порожденная всем тем, что случилось в последние пять месяцев, поднимается во мне как волна, И я обрушиваю на Хатцена её всю, и потому что он это заслужил, и потому что я больше не хочу сдерживать её. Я была лишена права самой выбирать, что мне делать со своей жизнью, с тех самых пор, как я попала в эту дурацкую школу. Грейс, пожалуйста. Нет, я не дам тебе говорить. Я тыкаю в него пальцем. После того, что ты сейчас сделал, я не дам тебе вернуться к тем отношениям, которые существовали между нами до сих пор. ты уже почти неделю без умолку болтаешь в моей голове, но сейчас ты будешь слушать меня. Я беру свои слова обратно. Я утратила контроль над своей жизнью не тогда, когда приехала сюда, а до того, как я попала в эту школу. И это случилось из-за тебя, из-за твоей психованной извращенки подружки. Она была так влюблена в тебя, что убила моих родителей. Убила только для того, чтобы я оказалась в этой школе. Чтобы Джексон смог найти девушку, которая с ним сопряжена, чтобы она смогла использовать его силу для твоего воскрешения из мёртвых. Я знаю, все смеются над этой классной шуткой. Как же меня чуть не принесли в жертву во время грёбаного ритуала. Но подумай вот над чем. Обыкновенный человек, девушка из Сан-Диего, оказывается посреди грёбаной Аляски, где она привязана к алтарю, чтобы какая-то гнусная мерзавка смогла воскресить своего склонного к геноциду урода Дружка. С каждым моим словом глаза Хатцана раскрываются всё шире, на его лице отражается подавленность и шок. Но мне всё равно. Я была раздавлена несколько месяцев. Так что пусть он поживёт с этим хотя бы 5 грёбаных минут. И даже до этого дело обстояло отнюдь не идеально. Меня раз за разом пытались убить, и всё из-за того, что все боялись тебя. И вот я оказываюсь сопряжена с вампиром, с вампиром. Хотя за 2 недели до этого я даже не подозревала, что они есть. Правда, это классно. Он замечательный и добрый, и я люблю его, и это круто, что мы вместе. Но я даже не могу этим насладиться, потому что едва мы с ним приходим в себя после нападения Лии, как откуда ни возьмись появляешься ты и пытаешься убить моего суженого. Я спасаю его и оказываюсь заперта с тобой неизвестно где 3 месяца и 20 дней. 3 месяца и 20 дней, которых я даже не помню. Волосы падают мне на лицо, и я прерываю свою филипику, чтобы убрать свои дурацкие непокорные кудряшки, пытаясь не обращать внимания на ещё одну вещь, которую я не могу контролировать и держать под контролем. И тут ты завладеваешь моим телом и моими руками, едва не убиваешь Коула и крадёшь Атамы, и заставляешь меня проснуться в чужой крови. Произнося эти слова, я для наглядности тычу его пальцем в грудь, ибо я никогда не смогу это забыть, и он должен это знать. Ты много дней живёшь в моей голове без разрешения, а затем вдруг решаешь, что это я. Я зашла слишком далеко. Просто-напросто потому, что тебе не нравится то место, на которое я хочу сесть. Да кто ты такой? Может, тебе и кажется, что ты пытаешься защитить меня, но должна сказать, что всё то плохое, что случилось со мной за последние 5 месяцев, было самым непосредственным образом связано с тобой. Так что послушать минутку, надо не мне, а тебе. Послушать и наконец понять, по какой причине ничего из того, что ты хочешь сказать, Не должно иметь для меня ровно никакого значения. К тому времени, когда я заканчиваю высказывать ему всю свою горечь, всю свою ярость и всю свою боль, его лицо становится мёртвенно бледным, как наверняка и моё. Я не люблю выходить из себя, не люблю орать на других, потому что от этого никогда не бывает толку, и я никогда ещё не выходила из себя так, как сейчас. Так стоит ли удивляться тому, что голова болит так сильно, будто я проплакала целую неделю? Но поведи её себя с ним вежливо и мягко, это бы ничего мне не дало. Он бы просто продолжал отмитать все мои возражения и передёть на меня словно танк. Нет. Я этого не допущу. Я больше не позволю ему завладеть моим телом, и ему придётся это понять. Я не Он замолкает. Я не хотел она опять обрывает речь Прости, мне очень жаль. Я знаю, тебе это неважно, что, наверное, и не мудрено. Но мне правда очень жаль, Грейс. Проехали, со вздохом отвечаю я. Но никогда больше не делай такого. Никогда. Он начинает говорить что-то ещё, но мне уже надоел этот разговор. Собрание вот-вот начнётся, и у меня нет никакого желания слушать. как он извиняется или говорит банальности, пытаясь найти себе оправдание, или как он опять заводит свою шарманку о том, где мне нужно сесть и кого опасаться. Но я не наивная дура, чтобы он там не думал. И, отвернувшись от него, я возвращаюсь из ниши в зал, но оказавшись в центральном проходе, поворачиваю не налево, а направо. И подойдя к третьему ряду с конца, сажусь за спинами двух здоровенных парней-драконов. Отсюда я с грехом пополам могу видеть сцену и слышать всё, что будут говорить. Однако разглядеть меня саму здесь наверняка будет нелегко. Думая об этом, я достаю телефон и пишу Джексону, сообщая, что я сижу в одиночестве сзади, потому что у меня болит голова, и мне, возможно, придётся уйти пораньше. Это вполне соответствует истине, поскольку у меня и впрямь раскалывается голова. Но я не хочу писать ему всего. Так не хочу, чтобы он отправился искать меня. Раз я не хочу привлекать к себе их внимание, мне не стоит сидеть рядом с их сыном. Спасибо, говорит Хатсон, садясь на соседнее кресло, но я не отвечаю ему. Не потому, что я всё ещё зла, а потому, что мне нечего ему сказать. И сейчас и быть может вообще, если он не одумается и не начнёт вести себя адекватно. Я ожидаю, что он скажет что-нибудь такое, от чего я взовьюсь, попытается спорить со мной, но он не произносит ни слова. Может, он усвоил урок? Думаю, время покажет. Джексон присылает мне сообщение, спрашивая, не нужно ли мне чего. И когда я пишу, что нет, объясняет, что по приказу короля и королевы он не присутствует в зале. Возможно, мне следовало бы огорчиться, но я нисколько не огорчена. Его отсутствие поможет мне сохранить анонимность. Когда король и королева и остальные члены круга занимают места на сцене, я чувствую, как на моих ладонях выступает пот. Я ещё не готова простить Хатцена, но не могу отрицать, что какая-то часть меня очень рада тому, что я сейчас нахожусь так далеко от его родителей, которые внимательно оглядывают зал, усаживаясь на свои места. Очевидно, что они кого-то ищут. И это не их сын, поскольку в зале его нет. И чем дольше они шарят глазами по залу, тем сильнее я убеждаюсь, что они ищут меня. И теперь, после того, как я увидела воспоминания Хатцена о его отце и матери, мне совсем не хочется, чтобы они нашли меня. Во всяком случае, до того, как я буду к этому готова.